179. Конечно, грим должен быть наложен хорошо. А также и парик, и костюм, и все прочие аксессуары, нужные на сцене, должны быть в порядке. И роль свою дурнёрцист выполнить хорошо. Точно так же и на жизненной сцене временную роль свою со всеми подробностями надо исполнить именно так, как это следует. Много раз и на сценах различных, и в различных ролях уже выступал дух многоопытный на этой земле. Актер знает, что он на сцене, и даже гениально играя, помнит, что это хотя и яркая, и жизненная, но все же игра. Так и эго, воплощенное в тело для выступления на сцене плотного мира, не должно забывать временности роли своей, и не принимать мираж Майи за действительность. Сегодня Иванов, вчера Сулейман, а раньше Ольгерт, Родриго, Полоний. И так далее, далее, и далее, и глубже, в седые туманы времен, но все же он все тот же. Все ты же под разными именами и обличьями дух, восходящий по ступеням жизни. Жизнь земная это сцена для очередного воплощения. Не будем принимать слишком близко к сердцу фантомы её, плывущие перед нашим сознанием. Надо лишь сыграть свою роль хорошо, смело, решительно и красиво, в соответствии с поручением данным. Сутратма актёр